соки жизни парадокс кровообращения триста пятьдесят лет тому назад точнее в тысяча шестьсот шестьдесят первом году итальянский биолог и врач марчалла мальпиги а вслед за ним голландский натуралист антоний левингуук с помощью простейших и фактические на то время первых микроскопов обнаружили микроскопические кровеносные сосуды капилляры чуть позже исследователи зафиксировали и эритроциты это слово в переводе с греческого означают красные клетки именно эти структуры как выяснилось впоследствии и являются основными клеточными элементами крови кровь таким образом является суспензией в которой оренные элементы занимают почти половину ее объема эту часть клеточных структур в крови принято называть гематокритом выражается эта величина в процентах к общему количеству крови в организме для человека это объемная норма равна сорока пять пяти процента при таком значительном количестве эритроцитов кровь естественно должна обладать огромной вязкостью а если бы красные кровяные тельца являлись твердыми частицами таких же размеров вязкость крови увеличилась бы примерно в пятьсот раз и вот тут и возникает первый парадокс кровеносной системы как сердцу удается прогнать по всем кровеносным сосудам даже по таким узким как капилляры жидкость обладающую столь значительной вязкостью ведь согласно законам гидродинамики сопротивление которое испытывает движущиеся по трубе жидкость обратно пропорционально четвертой степени радиуса этого сосуда в то же время скорость движения жидкости прямо пропорционально ее вязкости и обратно пропорционально диаметру трубы по которой она движется вязкость в крови почти такая же как и углицерина это значит что кровь по сосудам перемещаться не должна по крайней мере так быстро однако кровь тем не менее течет причем при гемаоккрите сорок пять пятьых ее вязкость лишь втрое выше вязкости воды а при гематоккрите восемьдесят пять процентов только в пятьдесят раз какие же особенности крови позволяют ей свободно циркулировать по системе пробиваясь в самые мельчайшие сосудики оказывается все дело в аритроцитах в обычном состоянии они имеют форму двояко вогнутого диска то есть представляют собой вогнутые в середину с обеих сторон круглые тельцы диаметром восемь микрон максимальная толщина диска четыре минимальная два микрона внутренняя полость эритроцита заполнена цитоплазмой в которой отсутствует характерное для большинства клеток ядро такое строение эритроцита позволяет ему в соответствии с обстоятельствами менять свою форму во время перемещения по кровеносным сосудам особенно в узких капиллярах просвет которых меньше диаметра кровяного тельца в этих тончайших разветвлениях кровеносной системы эритроциты принимают обтекаемую форму и движутся единой и стройной шеренгой один за другим в широких кровеносных сосудах например в артериях эритроциты движутся быстрее чем сам кровяной поток это происходит потому что эритроциты во время движения крови скапливаются в срединной области канала в которой жидкость имеет наибольшую скорость эритроцит имеет прочную и эластичную мембрану поэтому он в зависимости от условий среды может словно капля ртути приобретать ту или иную форму например когда эритроцид движется в обычном кровеносном сосуде в котором скорость перемещения крови максимально в центре и почти равна нулю у тенок то различные его участки находятся под влиянием слоев имеющих разную скорость по этой причине эритроциит не плывет а катится причем не как колесо автомобиля а подобно гусеница танка таким образом лаичная мембрана практически не испытывает сопротивления среды и кровь имеет гораздо более низкую вязкость чем это могло быть в том случае если бы эритроцид был твердым установлено что красные и белые кровяные тельца и другие элементы крови несут на своей поверхности отрицательный электрический заряд и такой же заряд появляется на внутренней поверхности кровеносного сосуда. А так как одноименные заряды отталкиваются, то структурные элементы крови не соприкасаются со стенками сосудов. Но если вдруг в сосуде появляется повреждение, в этом месте заряд тут же меняется на противоположный, и отрицательно заряженные частицы крови немедленно оседают на образовавшийся порыв и быстро его отталкивают. закупоривают более того в результате появившейся разности потенциалов коллоидные частицы начинают коагулировать что в значительной мере ускоряет процесс заживления возникшего повреждения следует отметить что была установлена еще одна особенность перемещения крови в сосудах оказалось что элементы крови перемещаются не по прямым линиям как считалось ранее а движутся в потоке по спиральным траекториям то есть поток крови их закручивает благодаря движению по спирали частицы не слипаются а значит не происходит образование тромбов установлено что кровь в большом и малом кругах кровообращений движется по спиралям которые вращаются разнонаправленно